Глава шестая. Василиса. Тишина в проклятой золотой клетке обманчива. Она натянутая, как струна, и ты только и ждешь, когда она лопнет. Я ждала. Лежала с открытыми глазами и слушала, как поскрипывает паркет под дверью спальни Кондрата, как будет холодильник на кухне внизу, как мое собственное сердце стучит в такт тревоги. Материнское чутье не врет никогда, особенно в три часа ночи. И вот она, родная, не тишина а звук, от которого внутри все обрывается и холодеет. Сначала тихое похныкивание, словно огня пытается сама с собой договориться и понять, почему же так больно. Потом набирающая обороты сирена, бесповоротная и требовательная. Зубки. Десны, опухшие уже пару недель, грызет все подряд, и слюнки текут без конца. Наши зубки решили, что лучший момент для атаки — глубокая ночь, когда мир состоит из тебя, твоего ребенка и вселенской безысходности. Я поднимаюсь с кровати, засовываю ноги в тапочки, когда до меня доходит, из за стены уже слышны шаги. Тяжелая поступь невыспавшегося человека. Его шаги. По правилам нашего кабаре, сегодня ночная смена у папы. Условие было моим, и упертый баран соблюдает его с убийственной педантичностью. Приоткрываю дверь в наспех оформленную детскую. Картина, которую вижу, могла разорвать мне сердце, если бы не была до невозможного комичной. Кондрат Евгеньевич, акула мирового бизнеса, гроза биржевых торгов, стоит растрепанный посреди темного коридора. Шелковый халат едва запахнут на волосатой груди. На сонном лице написано желание продать все к чертой матери с аукциона, включая ребенка. Агния, красная от крика, уютно устроилась у него на плече. Ее слезки щедро текут прямо на шалевый воротник халата Кондрата. Тихо. Бормочет он ей голосом, которым должно быть объявлял на первых собраниях о сокращении штата. «Прекрати, это нерационально. Криком боль не устранить. Хочешь, покусай папу». Агния в ответ усиливает громкость. Ее маленькое тельце выгибается дугой. Кондрас зажмуривается, как будто в ухо бьет не детский крик, а шквальный ветер. «Ладно, ладно». Он сдается и начинает качать ее на руках. Движения резкие, отрывистые. «Все хорошо. Все хорошо». «Замолчи, пожалуйста. Вырастешь, куплю тебе завод или остров. Только замолчи. Договориться с огней нереально. Сяв папу. Зачем ей остров, если можно получить все? Я прикусываю губу, чтобы не расхохотаться. Жалость и злорадство, гремучая смесь. А как ты хотел, босс? Ожидал розовых пони и послушной куклы? Получите. Распишитесь». Он начинает ходить, зад, вперед, как тигр в вольере. Длинная тень беспомощно мечется по стене. Он пытается напевать. Боже мой, это даже не песня, а угрожающее заклинание на мотив «В лесу родилась елочка». Би-би-кью. Выросла в офисе. Би, би кью В кабинете была. Бубнит он. Серебряной зарплатой ее украшал бухгалтер в костюме. Черного. Жду байку про черный гроб на колесиках. Прислоняюсь к косяку и не могу оторвать глаз. Воистину, есть что-то волшебное в том, чтобы наблюдать, как самый самоуверенный на планете мужчина превращается в бессильного, сонного великана, побежденного семикилограммовой фурией. И вдруг что-то меняется. Его шаги становятся медленнее, движения – плавными. Заунывное пение затихает, и он просто качает кроху, прижимая груди. Тихо шепчет что-то, совсем уже несусветное. «Ладно, агент Агния, ты победила. Капитулирую. Твои условия приняты. Бессонная ночь – мое полное поражение». Только, пожалуйста, перестань орать. У меня в 9 утра телеконференция с японцами. Они очень обидчивые. Не поймут, если я усну перед экраном. Он говорит это с такой искренней неподдельной усталостью, что во мне просыпается дурацкая жалость. Кондрат не злится. Нет. Он умоляет. Ведет переговоры с моей любимой малышкой. И это ужасно мило. Агни, видимо, тоже чувствует смену тактики папы. Рев сменяется прерывистыми всхлипами. Кондрат останавливается у большого окна, выходящего в сад. Лунный свет падает на отца с дочерью, очерчивая серебристым контуром его широкие плечи и ее маленькую головку. Вот видишь? Он говорит тихо, уже не ей, а скорее самому себе. Луна. Большая и одинокая. Как я. И как ты, наверное. Нам некому пожаловаться, кроме друг друга. Конрад гладит ее по спинке огромной ладонью. Движение, неумелое еще несколько дней назад, сейчас кажется удивительно точным и нежным. Я не знаю, что делать признается он шепотом лунному свету и спящему миру. Ни в одной книге, ни на одном семинаре не рассказывают, как договариваться с собственным ребенком. Это сложнее, чем поглощать конкурента. Мое сердце не просто тает, оно превращается в лужицу теплого, глупого, сентиментального желе. Я вижу, как его тяжелая голова склоняется к ее головке. Он нюхает кучерявые волосики Агнии и замирает, выговаривая с невероятной нежностью в голосе. Ну ладно, ладно. Потерпим. Вдвоем. В этот момент я понимаю, что проиграла. Спалив в топке растроганной души гневную решимость, планы мести и выставление невыполнимых условий, все. Наблюдать, как этот железный человек стоит в лунном свете с нашей дочерью на руках и признается в своем бессилии, опаснее любого признания в любви. Кондрат говорит идущую от сердца правду, а против правды я бессильна. Он поворачивается и замечает меня в дверном проеме. Блестящие в лунном свете глаза расширяются от удивления, а следом в них вспыхивает привычная раздраженная защита. «Я справлюсь», — он, пытаясь вернуть на лицо маску высокомерия. «Все под контролем». Я подхожу к ним, не говорю ни слова. С Сочувствием смотрю на его уставшее лицо, на заплаканную мордашку Агнии, наконец-то затихшей, убаюканной его теплом и качанием. «Конечно, под контролем», — отвечаю также тихо. «Я вижу». Вы вдвоем весь бизнес-план на ночь переначали. Кондрат хмурится, но я вижу, как уголок рельефного рта дергается. Он нарочито, ворчливо ворчаливо жалуется. Огня очень неуступчивый партнер. Не идет на компромиссы. С чего бы это? Поднимаю бровь. В моем роду, говорят, упрямых нет. А в твоем? В зеркало посмотри. его руки, чтобы забрать дочь. Но он не отдает. Неосознанно прижимает ее чуть крепче. Я, кажется, довел дело до конца. Она спит. Моя очередь ночного дежурства. В усталом голосе слышится такое неподдельное детское упрямство и даже гордость, что я сдаюсь окончательно. «Да, Кондрат», — говорю неожиданно мягко, — «ты справился». «Сумел успокоить ее. Можешь идти спать, герой». Он внимательно смотрит на меня, вероятно, решает, иронизирую я или говорю искренне. В сонных глазах появляется что-то новое. Не злость с раздражением, а уважение. К агнии. Ко мне к самому себе. А если она снова? Неуверенно спрашивает тонкий кивая на дочь. Тогда ты снова будешь петь ей деловые колядки. Улыбаюсь. Спокойной ночи, Кондрат. Поворачиваюсь и ухожу в спальню. Сердце колодится как сумасшедшее. Я не слышу, чтобы он пошел спать. Знаю, он еще долго будет стоять у окна, качать нашу дочь и смотреть на луну. И впервые за время нашего заточения мне кажется, что мы не в тюрьме. Мы с дочерью дома. Ночной дозор родителей не наказание, а наше общее дело.